Мост. Барнамольершстрассе был еще открыт. Я зашел туда и, взяв стакан горячего грога, уселся за столик. Стакан я держал в руках. Кельнер вернулся за стойку и принялся разглядывать меня из-за кофеварки. Длинной ложкой я мешал в стакане, иногда надавливая на ломтик лимона. и наблюдая за пузырьками воздуха, от гроха поднимался сильный аромат, и я жадно вдыхал его. В углу обнималась молодая пара, а у окна сидел худой человек, погруженный в глубокое отчаяние. Других посетителей в баре не было. В такую зимнюю ночь, как сегодня, бар был убежищем лишь для отчаявшихся и влюбленных. И я оказался здесь единственным посторонним. так как ни к тем ни к другим не принадлежал. Как только грок остыл, я его выпил и заказал еще. Я перестал дрожать, а если ощущал, что меня вновь вот-вот затрется, то усилием воли подавлял приступ и затем сидел, не напрягаясь. Мокрая одежда на мне начала просыхать. Из дома, где меня допрашивали, я был вывезен. без сознания. Уклониться от инъекции я не мог, так как был привязан к креслу. Укол подействовал секунд через тридцать, в течение которых я мог еще наблюдать за ними. Октобер стоял рядом и смотрел на меня. Из дальнего конца комнаты подошли два охранника и остановились, ожидая, пока я потеряю сознание. В течение этих тридцати секунд, Я усиленно боролся с действием препарата, понимая, что если он на меня подействует очень скоро, моя последняя надежда на спасение исчезнет. Из-за кресла появился анестезиолог и нетерпеливо взглянул на меня. Я понял, что препарат должен был подействовать уже секунд через пять-десять, но мне удалось растянуть этот срок секунд до тридцати. Анестезиолога это обеспокоило. Однако я почти сразу же потерял сознание всего лишь с одной утешительной мыслью: никто не будет толковать обо мне. Смерть отождествляется людьми с мраком и холодом, и я решил, что умер. Воды леты плескались у моих ног. Однако возвращающаяся жизнь была хуже смерти из-за холода. Я лежал, уткнувшись лицом в землю, но подняв голову, увидел цепочку огней на мосту. В моем не совсем еще проснувшемся сознании мелькнула была мысль: должно быть и после смерти есть какая-то жизнь. Однако я заставил себя не думать об этом. Меня бил озноб, и я все еще продолжал цепляться за землю. Пуля по-прежнему причиняла боль. Я не мог повернуть головы. С большим трудом я вытащил ноги из ледяной воды и попытался нащупать рану на шее, но ничего не нашел и сообразил, что ее там вообще не было, после чего боль сразу же начала затихать. Убейте его выстрелом в затылок, распорядился Октобер, и я решил, что именно так и произошло. Я пролежал еще минут десять. усиленно размышляя и в конце концов сделал вывод, что в дальнейшем мне следует жить как можно более незаметно. Я осмотрелся и обнаружил, что меня доставили сюда в моем «Фольксвагене», который стоял на обочине дороги. Я отполз по берегу озера подальше от машины и встал в тени моста. Проверять показания счетчика сейчас было бесполезно. Я плохо соображал, и не взглянул на него, когда ко мне подсел человек и заявил, что дальше машину поведет он. Но даже если бы я и запомнил цифры на счетчике, сейчас все равно это ничего бы мне не дало. Водитель мог сделать любой крюк, как на пути в дом, где меня допрашивали, так и при выезде к мосту. Правда по счетчику можно было бы определить, что дом находится в пределах круга. с определенным радиусом, но это могло быть полезным в лесу, а не в Берлине. Пытаясь согреться, я начал быстро топтаться на месте, но тут же обнаружил, что хромаю, хотя никакой боли в ноге не чувствовал. Оказалось, что на ней нет башмака. Продолжая трястись, как марионетка, которую дергают за нитки, с посиневшими от холода руками, я проковылял под мостом и вдоль берега пробрался на другую сторону. Ром спас жизнь многим и сейчас спас мне. Я почувствовал, как он согревает. Придя в бар, я сказал Кельнеру, что оступился и упал в озеро, но он не поверил, так как я был трезв. Ноги у него, к сожалению, были меньше моих, иначе я предложил бы ему продать мне ботинки. Прошло еще некоторое время и меня перестало трясти. Из карманов у меня ничего не взяли. Мне нужно такси. Кельнер сейчас же вызвал такси по телефону. Увидев меня, таксист насторожился и даже посмотрел на цвет банкноту, которую я ему протянул. Деньги не фальшивые, сказал я, но их нужно просушить. Я упал в воду. Купите мне ботинки, хорошо? Водитель отвез меня на стоянку такси, о чем-то пошептался со своими коллегами, ушел и вскоре принес ботинки. Я вышел из машины и часа два быстро ходил, чтобы восстановить кровообращение от Грюневальда до Сименштадта и обратно, а потом направился на юг к Вильмерсдорфу. Слежки за мной не было. Прошли сутки, прежде чем я сообразил, что неправильно оценив отсутствие слежки, я и рассуждал неправильно, и это поставило меня в опасное положение. Правда, в ту ночь. Я заставил себя противостоять воздействию аметал натрия и пентанала, бензодрина или чего-то аналогичного. Выдержал допрос с пристрастием, выслушал угрозы о неизбежности своей смерти, перенес купание в ледяной воде и шок возвращающейся жизни. Это объясняет мою неспособность понять причины отсутствия слежки во время прогулки до Семенштадта. Тогда я еще не был в состоянии здраво размышлять. Однако это только объясняет, но не оправдывает. Для неосторожности оправданий нет и не может быть. Мне безусловно следовало бы держаться до тех пор, пока мои мысли полностью прояснятся и только после этого принимать решение. Однако я поступил иначе. Гостиница называлась центральная, и я снял в ней номер, так как вопреки названию она затерялась в лабиринте маленьких улиц Мариендорфа километрах в восьми к югу от Вильмерздорфа. Гостиница была меньше отеля Принц Йоганн и содержалась куда хуже. Заспаный администратор с всклокоченными волосами, пыль на обажурах и лампочках. Тем не менее меня это устраивало. Вполне возможно, что мне в течение некоторого времени предстояло числиться в покойниках, во всяком случае, официально. Администратор не обратил внимания даже на мой все еще влажный костюм. Отвечая на вопрос, он подтвердил, что гостиница может сдать мне в аренду и стоянку для машины, отдельный отсек в общем гараже. Я сказал, что сейчас устало, оставлю свой багаж на ночь в машине и привезу его завтра утром. Администратор даже не потрудился узнать, где я поставил машину, чтобы он мог присматривать за ней. Я сообщил ему, что немедленно лягу спать, но на самом деле, придя в номер, закрыл на ключ дверь, разделся, принял душ и разложил одежду для просушки около батарей отопления. Небольшой номер был чистым и теплым, и уж во всяком случае более подходящим местом отдыха, чем пустынный и холодный берег озера. Я не мог позволить себе сейчас же уснуть, поскольку снова должен был тщательно разобраться в создавшейся обстановке. Передачу последнего биржевого бюллетеня Евросаундом я пропустил. Нацисты схватили меня как раз, когда я ехал в отель «Принц Иоганн», чтобы послушать ее. Вполне вероятно, что никаких важных указаний резидентуры в ней и не содержалось. Мне тоже по существу сообщать было нечего. Конечно, я мог бы назвать специалиста по психоанализу доктора Фабиана. Работники резидентуры легко нашли бы его по телефонному справочнику Берлина. В вечной войне разведок каждая сторона тратит много времени на боксирование стенами, часто упуская из виду, что иногда нужного человека можно найти просто придя к нему домой, вместо того чтобы заставлять всю свою агентуру его искать. И могли бы даже передать материалы о нем следственным органам. Вероятно, комиссию З можно было бы убедить арестовать Фабиана и судить его как военного преступника. Он принадлежал к организации Феникс, был явно очень близок к ее руководству и, несомненно, в его карьере в военное время нашлось бы достаточно материалов для его осуждения. Однако мне возможно еще удастся использовать Фабиана для того, чтобы добраться в начале до октября, а потом. И до моего основного объекта Генриха Соссена. Подтащив к кровати мягкое кресло, я устроился поудобнее и попытался понять, почему нацисты не убили меня. Предположение первое: в соответствии с распоряжением Октобера охранники привезли меня на мост, вытащили из машины и уже готовились сбросить в воду, когда в последнюю минуту кто-то, возможно полицейский, спугнул их, опасаясь стрелять или втаскивать обратно в машину, они просто решили сбросить меня в воду живым, хотя рисковали тем, что шум падения мог быть услышан. Но в таком варианте все же остается неясным, почему Октябрь выбрал именно Грюневальский мост, ведь есть же сколько угодно более уединенных мест. Таким образом, фашисты выполнили данное им распоряжение только частично. Но доложили шефу, что его приказ выполнен полностью, надеясь, что все еще находясь под влиянием наркотика, я утону, не приходя в сознание. Конечно, они не доложат, как все произошло на самом деле, ибо в подобном случае Октобер спустит с них шкуру. Выводы из предположения номер один. Октобер считает меня мертвым. Исполнители его приказа тоже в этом уверены. Следовательно. Вопрос обо мне для нацистов исчерпан и никакой слежки быть не может. Подтверждение: никто не следил за мной от озера до Бара или на маршруте Грюневальд-Сименштадт-Вильмерздорф. Если наблюдение было, я его заметил бы. Предположение второе: Октомбер пытается заставить меня думать так, как ему выгодно. Ему хочется заставить меня считать, что по его мнению я мертв, изменить применявшуюся мною до сих пор тактику и привести его к моей резидентуре. Поэтому он приказал своим подручным симулировать мое убийство. Они окунули меня в озеро, а затем бросили на берегу, чтобы создать впечатление, будто я сам выбрался из воды и вновь потерял сознание. При такой версии я очевидно должен думать, что охранники не смогли пристрелить меня по тем же причинам, что и в первом предположении им помешали, или же, оказавшись живым, настолько обрадоваться, что даже не задаваться вопросом, почему вообще так произошло. Возражение. Для того, чтобы узнать через меня место нахождения нашей резидентуры, Октобер поставил бы за мной тщательное наблюдение, но его не было. Кроме того, по-прежнему остается без ответа вопрос, почему все-таки был выбран именно Грюневальдский мост. Предположение третье. Октябрь мог пригрозить мне смертью. Надеюсь, что коль скоро наркотики на меня не подействовали, возможно, повлияет страх. Человек хитрый и осведомленный о моей подпольной работе в нацистских лагерях смерти, он понимал, что откровенные угрозы меня не устрашат. Он подошел ко мне гусиным шагом, остановился в позе, характерной для фашистского палача, и типичным для гитлеровца напыщенным тоном объявил, что я напрасно потратил его драгоценное время. Отдавая своим людям соответствующие распоряжения, он не повысил голоса, зная, что я его услышу и поверю в вынесение им смертного приговора. Мужество и страх выражаются в разнообразных формах. Человек бесстрашно карабкающийся на ответную скалу может струсить при виде змеи. Человек спокойно перенесший яростный шторм в море падает в обморок при виде крови. А кто берет мог полагать, что безоружный человек, не побоявшийся схватиться с пятью вооруженными охранниками, может струсить, оказавшись связанным и вынужденным выслушивать деловито перечисляемые детали своей предстоящей смерти. Таким образом. И в этом варианте предполагалось, что я должен буду заговорить, чтобы спастись. Нацистам не удалось этого добиться, но признать передо мной неудачу они не могли, поэтому разыграли целый спектакль: применение наркотиков, похищение вместе с машиной, вывоз на мост. Мне следовало понять, что Октомбер твердо держит свое слово, и при такой версии я, очевидно, должен был рассуждать, как в предположении номер один. а именно быть глубоко убежденным, что нацисты намеревались ликвидировать меня и только случайность помешала этому. Возражение. И в этом варианте за мной следовал бы хвост от озера. Вместе с тем я теперь отвечал на свой вопрос о том, почему Октомбер выбрал именно Грюневальдский мост и произнес название так, чтобы я это обязательно расслышал. Он хотел напомнить мне о смерти Кеннета Линдсея Джонса, найденного мертвым в этом же озере. Для всех трех предположений общими были только два основных факта. Первое — я пока еще жив. Второе — за мной нет слежки. Первый факт объяснялся всеми предположениями, а второй был объясним только первым. Светло-лиловые обои на стене с рисунком в виде решетки поплыли у меня перед глазами, и я с огромным трудом сдерживался, чтобы не уснуть. Так или иначе, мне придется здесь переночевать. Второе предположение привлекательно, и его можно объединить с третьим. Фашисты пытались угрозами и страхом заставить меня заговорить, а убедившись в неудаче, бросили у моста, рассчитывая, что я приведу их к резидентуре, Однако в этом случае они должны были бы следить за мной, чего не произошло. В таком случае обе версии отпадают, и они в самом деле считают меня мертвым. Лиловая решетка стала ярче, а затем поблекла. Мне пришлось подняться, чтобы убедиться, закрыл ли я дверь на ключ. Я не сделал этого раньше, что было еще одним доказательством смертельной усталости. Утром я первым делом позвонил в полицию и сообщил, что около Грюневальдского моста стоит кем-то брошенный Фольксваген. Если по каким-то причинам люди Феникса держат машину под наблюдением, они убедятся, что она взята полицейскими, а не мной. Я для них мертв. В гостинице центральная я оставил купленные мной зубную щетку, бритву, две сорочки и носки. И отправился в бюро по прокату автомашин, где дождался обеденного перерыва с тем, чтобы дежурного временно заменила девушка клерк, не видевшая меня раньше. На этот раз я выбрал закрытую машину BMW модели 1500 и используя свой резервный паспорт номер три, взял ее на фамилию Шульце. Трудно было допустить, чтобы люди Феникса установили факт аренды моей машины именно на это имя. Затем Ленч в гостинице совсем по туристски, новенький саквояж в номере и машина в индивидуальном отсеке гаража. Потом начался мой полдень. Даже в самом слове полдень содержится какая-то невинность. Утро явно предназначается для поездок, работы и похмелья, ночь для любви и краж, а полдень... Обязательно это ждествляется с безмятежностью и спокойствием, наступающими после озабоченности или тревоги и драмы. В Берлине это время для булочек с кремом в переполненных даже зимой кафе. Но в том же Берлине под этой внешней безмятежной поверхностью несется мощное течение чернее самого ада, затягивающее людей вопреки их воли в мрачные омуты. Именно к таким людям я и принадлежал. Меня влекло на север. Вильмерт Здорф и мне в голову даже не приходило сопротивляться этому стремлению.